Глава 70. Сделать решительный шаг. 1974. Качин. Филиппос проводит ночь вдали от Парамбиля в номере знаменитого качинского «Малабар-отеля», любезно предоставленным его газетой. Он предложил статью, где по-новому оценивается деятельность Роберта Бристоу, человека, которого в этом портовом городе считают святым. Редактор одобрил идею. Бристоу, морской инженер, прибыл в Качин в 1920 году и понял, что, несмотря на процветающую торговлю пряностями, Качин обречен оставаться второстепенным портом из-за скалистой отмели и гигантского рифа, через который могли проскочить лишь небольшие суденышки. Большие корабли должны были вставать на якорь на рейде а товары и пассажиров доставляли на берег на лодках. Бристоу совершил инженерный подвиг, подобный строительству Суэцкого канала. Он убрал препятствия для судоходства, а в процессе расчистки на поверхность подняли достаточно ила и камней, чтобы соорудить остров Уиллингдон. Теперь для кораблей есть глубоководная гавань между островом Уиллингдон и побережьем, а на самом острове – Расположены аэропорт Качина, правительственные учреждения, предприятия, магазины и роскошный Малабар-отель. Филиппос, ужиная на террасе Малабара, смотрит на широкий пролив между островом Випин и фортом Качин, затем переводит взгляд на Аравийское море. Забавно, учитывая его враждебное отношение с водой, сидеть на земле, которая прежде была морем. Он оказался здесь потому что некий капризный биолог пристал к обыкновенному человеку, предлагая изучить, как инженерный подвиг Бристоу повлиял на экологию озера Вембанат, которое в этом месте выходит к океану. Каналы и заводи, жизненные соки кералы, которые питают озеро, оказались подвержены воздействию соленой воды. Донным, нектонным и планктонным сообществам «Был нанесен неизмеримый ущерб», — говорится в письме биолога. А поскольку работы по углублению дна ведутся круглый год, ущерб носит постоянный характер. Драгоценная скальная устрица, кроссострия — жизненно необходимый элемент в пищевой цепочке, от рыбной молоди, взрослым особям и вплоть до человека, до маленьких детей, чей мозг растет и развивается. Филиппос разделяет тревогу. Он видел схожие проблемы со строительством плотин, вырубанием тиковых лесов и добычей руды, понимал, что возможны непредвиденные последствия. Бедные сельские жители, чья жизнь может быть разрушена, редко имеют право голоса, чтобы заранее выступить против подобных проектов. А когда ущерб уже нанесен, все, что они говорят, едва ли имеет значение. Филиппос засиживается за ужином и приветственным бренди от шефа, который, как выяснилось, почитатель обыкновенного человека. Легкий бриз, нежно, как женские пальцы, перебирает его волосы. Как бы хотелось, чтобы сейчас в этом роскошном отеле рядом с ним была Мариамма. «Я на самом краю своего мира», — размышляет он, — «дальше я уже не доберусь». Вместе с ветром он вдыхает аромат истории. Голландцы, португальцы, англичане — все оставили свой след. И никого из них больше нет. Тени. Их кладбища заросли бурьяном, имена нечитаемы, стертые ветрами. А какой след оставит он? Что будет его шедевром? Он знает ответ. Мариамма. Она и есть его шедевр. После ужина Филиппос неторопливо идет в свой номер, тщательно выверяя каждый шаг. Не привык он к бренди. Туристы, сидевшие недавно за длинным столом, оставили на сиденье кресла книгу. Нет, не книгу, а небольшой, превосходно отпечатанный каталог на бумаге, которую сразу хочется потрогать. Филиппос берет брошюру. На обложке черно-белая фотография большой каменной скульптуры. Трезвеет он мгновенно. Океан замирает, ветер мгновенно прекращается, звезды перестают мерцать. У нее чрезмерно развитые плечи и руки. Женщина, но скорее суперженщина, женщина Похожа на первобытные глиняные фигурки с пышной отвислой грудью. Лопатки выглядят, как крылья, прижатые к телу. Кожа намеренно оставлена грубой, необработанной. Она стоит на четвереньках, вытянув одну руку. Лица женщины не видно, оно скрыто в камне. Нутро скручивает в узел. Дикая дрожь бьет тело, и волосы встают дыбом. Гипертрофированные пропорции, поза, стиль — все это Элси. Филиппос, спотыкаясь, бросается в свою комнату. В выступлении листает каталог при свете настольной лампы. В указателе эта скульптура числится как номер 26 «Неизвестный художник». Каталог предназначен для распродажи имущества из Адьярского дома какого-то явно богатого англичанина и востоковеда, который собрал коллекцию индийской живописи, народного искусства и скульптуры. Торги – проводит Мадрасский аукционный дом «Винтроуп и сыновья». Филиппос вглядывается в каждую страницу, изучая остальные лоты. Больше ничего, принадлежащего Элси. Возможно, это статуя – ранняя работа Элси, до того, как они поженились, или из того периода, когда она ушла после смерти Нинана. Но он нутром чует, что это не так. Возвращается к обложке. Грубый, необработанный камень там, где намеренно скрыто лицо. Филиппос покрывается потом. Пальцы впиваются в бумагу. Разорвать камень и открыть лицо! Он мечется по комнате, не в состоянии усидеть на месте, пытаясь разобраться в том, что не имеет смысла. Мы ведь так и не нашли тело и сделали вывод из его отсутствия. В то время, когда утонула Элси, Он и сам почти отсутствовал в этом мире, сначала затерявшись в опиумных грезах о реинкарнации, а потом погрузившись во взаимные обвинения. Из леса, куда его утащили Самуэль, Джопан, Унни и Дамо, он вернулся абсолютно трезвым и с ясной головой, поднес к лицу одежду Элси, ту, что она оставила на берегу. Вдохнул ее запах, новый запах, с которым она вернулась после своего долгого отсутствия. Аромат страдания. Он никогда не хотел смириться с тем, что она добровольно отдала свое тело реке, отдала свою жизнь, потому что, если так, то придется признать, что именно он довел ее до этого. Нет, это был несчастный случай. В ночных кошмарах Филиппос натыкается на ее разложившееся тело далеко от парамбиля, Тело, растерзанное крокодилами и дикими собаками. Но за все эти годы он ни разу не допустил иной возможности, кроме той что Элси утонула. Он никогда не представлял сценария, в котором ее живое, дышащее я по-прежнему существовало бы в той же Вселенной и по-прежнему занималась своим ремеслом. У нее были причины бежать от него. Но от собственного ребенка? Нет. Никогда. О, Элси, за каким же чудовищем ты была замужем, если ради того, чтобы продолжить заниматься тем, что по-настоящему для тебя важно, у тебя оставался единственный путь — пожертвовать Мариаммой. Аукцион назначен на послезавтра. В каталоге, может, и написано «неизвестный художник». Но два десятка лет работы в газете научили его, что «неизвестное» — это зачастую просто пока не раскрытое. Он должен ехать в Мадрас. Долгие годы этот город был синонимом его поражения. Даже пребывание там дочери не могло убедить Филиппа сесть в поезд. При одной только мысли он начинал задыхаться — и покрываться испариной. Но сейчас он поедет. Он должен поехать. Не только в поисках ответа, но чтобы искупить свою вину. Наутро в Качинской редакции «Монорамы» сумели совершить невозможное. И через несколько часов в окошке для бронирования он получает свой билет. Его трясет, ладони вспотели. Филиппос приказывает собственному телу, мы садимся в поезд и точка. Вернувшись в отель, он пишет письмо Мариамме. «Моя дорогая доченька, скоро я сажусь в поезд до Мадраса. Утру буду на месте. Наверное, доберусь раньше, чем это письмо. Но ты всегда говорила, что если я вдруг явлюсь без предупреждения, тебя хватит удар. Так что этим письмом я предупреждаю тебя, что еду». Мне нужно очень многое тебе рассказать. Путешествие в неизведанное — это не открытие новых земель, это обретение нового взгляда. Твой любящий Аппа. Когда приходит время садиться в поезд, он находит свое имя на машинописном листке, прикрепленном к вагону, Это навевает воспоминания о том, как он стоял на этой же самой платформе рядом с мастером прогресса. Как будто ему предстояла еще вся жизнь. Он еще не встретил необыкновенную смелую девушку в темных зеркальных очках, которая станет его женой. Большая Аммачи, малютка Мол и Самуэль еще живы. Нинан и Мряма не родились и лишь ожидают призыва появиться на свет. Он взбирается в вагон, как опытный путешественник. В руках у него только небольшой чемоданчик, в котором блокнот, бритва и смена белья. «Пожалуйста», — слышит он свой собственный великодушный ответ, помогая женщине запихнуть чемодан под его лавку. Поезд трогается. Он смеется вместе со всеми, когда Качама громко кричит с платформы И не забывай сам стирать трусы кехто. Не отдавай их тхоби, слышишь? Мальчишки, студенты колледжа из соседнего купе кричат в ответ: Да что такого мачи, оставь его в покое, подцепит чесотку от тхоби и будет чесаться только и всего. Путешествие начинается весело и беззаботно. Новые приятели, соседи по купе. Обсуждают, что лучше заказать ужин в палакаде или подождать до Каимбатура, как будто жизнь держится на таких маленьких решениях. Филиппос с удивлением слышит, как высказывает свое мнение, притворяясь, будто у него есть опыт в этих делах. Ты, трус, говорит он себе. Столько лет ты устраивал ажиотаж из-за поездки в мадрас. А чтобы решиться, Тебе нужно было только одно, чтобы Элси воскресла из мертвых. В сумерках заросшие буйной зеленью Малабарские склоны западных кхатов убаюкивают пассажиров, разговоры затихают, Филиппос, не отрываясь, смотрит в окно. «Если ты изменилась, Элси, то и я тоже. Я научился быть стойким. Каждое утро я водил в школу дочь» пока она не запретила мне. Каждый вечер я читал ей. Слава богу, она любит читать, и для нее нет большего удовольствия, чем зарыться в книжку. По средам я учредил вечера карнатической музыки, которую транслировала радио Индия, но она предпочитала оперу по BBC. Вот уж чудовищные звуки. А Хелси, сколько же ты пропустила из жизни нашей дочери? Я немногого добился в своей жизни, и первым готов это признать. Но какое достижение может быть большим, чем наша дочь? Ты ничего не должна объяснять мне. Ты вообще ничего мне не должна. Элси, я еду сказать, что я прошу прощения, сказать, что я хотел бы перемотать нить нашей жизни. Тогда я был другим. Сейчас я совсем иной. Они въезжают в первый тоннель, слабые лампочки заливают купе тусклым светом, и уютное постукивание колес перерастает в грохот. Я никогда не переставал думать о тебе. Какой ты была, когда мы впервые встретились, и когда я опять увидел тебя и наш первый поцелуй. Я каждую ночь разговариваю с твоей фотографией. Но, Элси... Элси, что означает эта статуя? Она из того года, когда ты уходила? Если нет, это означает, что ты жива. Возможно, я предпочитал думать, что ты умерла, потому что иначе я должен был столкнуться лицом к лицу с чудовищем, которым был я сам. Но, Элисиамма, если ты жива и скрываешься, Не прячься больше. Позволь увидеть тебя. Покажи мне свое лицо. Не так много нужно сказать. Вскоре поезд поедет через реку по длинному мосту на высоких опорах, который Филиппа вспомнит с давних времен, вспоминает его с содроганием, потому что мост тогда напугал. Он выглянул в окно, когда ритмичный стук колес сменился визгливым жужжанием и показалось, что они плывут над водой, и поезд ничто не поддерживает. Его юное «я» готово было свалиться в обморок. Уж лучше спать, когда это произойдет. Филиппос забирается на свою полку, самую верхнюю, и устало вытягивается. В замкнутом пространстве купе вид потолка в нескольких дюймах от носа напоминает крышку гроба. Он закрывает глаза и вызывает воображение лицо Мариаммы. Она возместила собой его неосуществленные амбиции, его одиночество, несовершенство его прежнего «я». Дети не должны осуществлять наши мечты. Дети позволяют нам отпустить мечты, которые не суждено осуществить. Из дремоты его вырывает резкий треск, исходящий из вагона впереди, вслед за которым следует толчок, ощущаемый всем телом. Он взмывает над полкой. Как странно. Купе вращается вокруг него. Филиппас видит, как ребенок завис в воздухе, а взрослый скользит мимо. Вагон взрывается криками и скрежетом металла. Его швыряет к потолку. Вот только потолок теперь — это пол. Свет гаснет. Филиппо скувыркается в темноте, погружаясь все глубже и глубже, желудок где-то во рту, как некогда в том отчаянном, безрассудном плавании с лодочником и его ребенком, жизнь назад. Раздается оглушительный грохот, и купе раскалывается от удара, как яйцо. Внутрь врывается вода. Рефлекторно он делает глубокий вдох, наполняя грудную клетку воздухом за мгновение до того, как холодная вода поглотит их всех и выскальзывает из треснувшего вагона, как желток из яичной скорлупы. Знакомое ощущение. «Открой глаза!» — слышит он голос Самуэля. Внизу под собой он видит размытое темное пятно, похожее на кита, его вагон, погружающийся в глубину. Воздух в грудной клетке тянет его наверх. Вырвавшись на поверхность, Филиппс жадно глотает свежий кислород. Мир вокруг вращается, и он вцепляется в какой-то предмет, оказавшийся рядом, чтобы остановить головокружение, но режет ладонь острым краем. Судорожно хватается за другой предмет и остается на плаву. Глаза открываются, головокружение проходит. Мертвая тишина. Он оглядывает освещенную призрачным светом плоскую гладь воды, из которой торчат кое-где чемоданы, одежда, тапочки и головы. Один конец вагона показывается на поверхности, обвиняющий вздымается к небесам, а затем окончательно тонет. По обе стороны от него вздымаются скалистые стены ущелья, обрамляя полоску звезд. Он видит сломанные остатки моста, с которого рухнул поезд. Вода холодная. Боли он не чувствует, но правая нога не слушается. «Сзади свет!» Филиппос медленно поворачивается. Но это всего лишь горбатая луна, равнодушный свидетель. Теперь он слышит хор все громче звучащих голосов, крики выживших. «Шива! Шива!» — женский голос. И еще один с другой стороны. «Господи! Боже мой!» Но бог катастроф неумолим и оба голоса, захлебнувшись, смолкают. Рядом проплывает неподвижная фигура лицом вниз, узел из ткани и длинных волос, а тело вывернуто таким немыслимым образом, что Филиппас в ужасе отшатывается. То, за что Филиппасу удалось зацепиться, мягкая промокшая диванная подушка сосновой из чего-то более прочного, она едва держится на воде. Свободной рукой он гребет, на удивление продвигаясь вперед. Нет течения, с которым надо бороться, только смерть и обломки, плавающие в тишине. Он толкается ногами и теперь чувствует острую боль в правой ноге. «Ап-па! Ап!» Оп Детский крик откуда-то позади него. «Маленькая девочка или мальчик? Или галлюцинация?» Филиппос взмахивает рукой, разворачивая себя и свой громоздкий поплавок, На зеркальной поверхности замечает прятку волос над парой распахнутых в ужасе глаз, больших, как две луны и ничего не видящих. Крошечные носы, губы булькают под водой и на миг приподнимаются, чтобы закричать, а маленькие ручки судорожно пытаются карабкаться по отсутствующей лестнице. Борьба малыша за каждый вдох действует на Филиппаса, как удар током. Перед ним вновь сынишка лодочника. Маленькая голова скрывается из виду, он слышит рев в глубине собственного горла, когда барахтается в том направлении, но ох, как медленно он движется, боль обжигает ногу. «Аппа!» — это крик его собственного ребенка. «Всех детей на свете! Сейчас!» В самый неподходящий момент к нему приходит понимание, что то единственное лицо, которое он так отчаянно хотел увидеть, лицо каменной женщины, не должно быть видимо. Какое это имеет значение? Мы умираем пока живем. Мы старики, даже когда молоды, мы цепляемся за жизнь, даже когда смиряемся с неизбежностью ухода. Но этот, тонущий ребенок, к которому он гребет, для него, обыкновенного человека, это шанс сделать нечто по-настоящему важное. Любить больных, всех и каждого, как своих родных. Он выписал эти слова Парацельса для своей дочери. Рядом с ним и все же в недосягаемости ребенок, не его ребенок, но ведь он может любить всех детей, как своих собственных. Возможно, этого малыша уже не спасти, как, наверное, и его самого, но это не имеет значения. И одновременно имеет огромное значение. И с отчаянно колотит ногами и гребет, и гребет однорукий и одноногий человек, который не умеет плавать, приближаясь к ребенку, до которого не дотянуться. Трясущаяся рука касается крошечных пальцев, но они уже скользят в глубину. Филиппа сделает глубокий вдох, втягивая в свои легкие небо и звезды, и те звезды, что за этими звездами. И Господь, Господь, Господь мой, где Ты? Я вдыхаю Тебя, Господи. Дыхание Господне на мне, дыхание на мне, дыхание Бога. Впервые в жизни Свободный от нерешительности, свободный от сомнений, он абсолютно уверен в том, что должен сделать.